Глава 87, в которой Рэйчел раскрашивает лицо. Брандт виделся с работающей руками накануне вечером и передал Ену, что она будет ждать его визита сегодня после обеда. «Ты поедешь со мной», — твёрдо сказал ен Рэйчел. «Ты и мальчонка. Я приехал убедиться в её благополучии, а не свататься. Моя семья должна быть рядом». Кроме того, — добавил он, внезапно расплывшись в улыбке. «Не хочу оставлять тебя тут одну, чтобы ты полила из пистолета с Сахемом, воображая меня привязанным к дереву». «С чего бы вдруг?» — спросила Рэйчел, пряча ответную улыбку. «Разве у меня есть повод беспокоиться из-за того, что ты навещаешь бывшую жену наедине?» «Нет», — Йен легонько поцеловал её. «О том и речь». Рэйчел обрадовалась предложению поехать вместе. И, если честно, не ощущала никакого беспокойства по поводу встречи с женщиной, делившей с её мужем не только постель, но и немалую часть его души, судя по тому немногому, что он рассказал о своих мёртвых детях. «Ага», — думала она, — «значит, я подойду к этой женщине, неся на руках большого, здорового, красивого сынишку Йена. Очевидно, он хочет, чтобы она увидела. Я тоже хочу, как не стыдно в этом признаться». Однако неправильно показывать ей мои сокровенные чувства. Я здесь не для того, чтобы торжествовать над ней или заставить её пожалеть о решении отказаться от Йена. И вовсе не исчезлавие. Она размышляет о том, что лучше надеть по такому случаю, уверяла себя Рэйчел. Просто ей хотелось выглядеть подобающе. У неё было только два платья, значит, индиго. А насчёт остального... Кэтрин отвела гостю к Сахему. Тот, внимательно выслушав просьбу, посмотрел на Рэйчел с тем же пристальным интересом, какой она видела на лице Клэр Фрезер и Дэнни, если уж на то пошло, когда они сталкивались с необычным медицинским явлением, вроде тератомы, полуопухоли с зубами или волосами внутри. Однако Сахем лишь кивнул Весьма подробно показал ей, как сделать краску из горсти тёмных сушёных ягод, вымоченных, судя по запаху, в варенье и маце, и перетёртых в синюю пасту, а затем смешать её с белой глиной. Когда приготовленные пигменты были одобрены Сахемом, Кэтрин, наблюдавшая за процессом, отвела Рэйчел в свой будоар, где та могла с помощью зеркала аккуратно нанести их кистью из кроличей лапки. Рэйчел тщательно зачесала и стянула волосы сзади. затем раскрасила верхнюю часть лица от линии роста волос до нижних век сплошь белым цветом, а под ним, поразмыслив, нанесла узкую синюю полосу поперёк переносицы. Ян сказал ей несколько месяцев назад, и Кэтрин Брандт, хотя и с некоторым удивлением, подтвердила, что белый цвет означает мирные намерения, а синий — мудрость и доверие. Рэйчел хотела спросить, считает ли Кэтрин такое решение мудрым, но не стала. Она прекрасно знала, что это глупость, однако синяя полоса служила воззванием для тех, кто её видел, как и для неё самой. «Готова?» — спросила Рэйчел в очередной раз, только лишь для собственного успокоения. «Женщины красят лица так же, как и мужчины?» «О, да», — заверила Кэтрин. «Не для битвы, разумеется, а по особым случаям. В честь свадьбы, визита вождя, клубничного фестиваля». «По особым случаям», — уверенно повторила Рэйчел. «Да, это он и есть». «Замечательно», — довольно сказала Кэтрин, глядя поверх плеча Рэйчел на её отражение в зеркале. «С такими тёмными бровями и ресницами у тебя просто убийственный взгляд». «В хорошем смысле, разумеется», — поспешно добавила она, похлопывая Рэйчел по плечу. был скромный но добротный фермерский дом, на своей земле. А за ним, как и у Тайенда Нигеа, на опушке леса стоял длинный общий дом. Строение из дерева шкур и кожаных ремней будто сливалось с деревьями. «Как большое животное, притаившееся в засаде», — подумала Рэйчел. Встретив гостей во дворе перед домом, женщина пригласила их внутрь и угостила молоком, виски и маленьким сладким печеньем. Она вполне искренне восхищалась Оги и проявила деликатное уважение к Рэйчел, хотя слегка оторопела при виде её раскраски и всё время отводила взгляд. Она и правда была очаровательна. В обычных для магавков рубашке и штанах из мягкой оленьей кожи, увешанная дюжиной маленьких серебряных колец, невысокого роста и всё ещё гибкая, несмотря на то, что произвела на свет троих живых детей – и Ексу, мертворождённую дочь Йена. Рэчел решила, что они с ней одного возраста, хотя суровый климат и невзгоды оставили след на лице работающей руками. Зато её живые глаза лучились теплом. Она часто и открыто встречала взгляд Йена. Вошли дети в сопровождении пожилой женщины, которая улыбнулась Йену. Младшие, девочки лет четырёх и двух от роду, были прелестны, с мягкими тёмными глазами, как у матери, и серьёзными красивыми лицами, вероятно, унаследованными от покойного отца. Рэйчел постаралась не слишком пристально вглядываться в старшего мальчика лет семи-восьми и поборола искушение перевести взгляд с лица мальчика на лицо Йена. «Похож на своих сестёр, однако не настолько, как они друг на друга», — подумала она. Высокий для своего возраста, худощавый, с живыми чертами лица, скорее обаятельный, чем красивый. Его глаза не походили на материнские, темные, но с ореховым оттенком, которого не было у девочек. «А это мой старший сын», — с гордой улыбкой сказала Эмили, представляя детей. «Мы зовем его Тотис». Тотя с любопытством оглядел гостей, однако больше всего заинтересовался Оги и по-английски спросил его имя. У него еще нет имени, Еен улыбнулся мальчику. Мы назвали его в честь губернатора Джорджии, человека по фамилии Оглторп, пока не появится настоящее имя. Детей увели, и взрослые разговорились за едой. После того, как они поели, работающая руками, сообщила, что ей нужно ненадолго сходить в длинный дом и пригласила Еена. Наверное, он давно не бывал в подобном месте. Она ничего не сказала о Рэйчел, предоставив ей самой решать, идти ли с ними. Вежливо кивнув, Рэйчел сказала, что покормит Оги, а затем, возможно, придёт. «Признаюсь, мне любопытно», — она открыто улыбнулась, работающей руками. «Хотела бы я увидеть место, которое мой муж так долго называл домом». Рэйчел прекрасно поняла мотивы. побудившие Вакьё Тэйон пригласить Йена в длинный дом. Именно в этой обстановке Йен когда-то увлёкся ею. Там они жили вместе. От подобной мысли сердце у Рэйчел забилось чаще. Она впервые задалась вопросом, не для того ли Йен взял её, чтобы обезопасить себя. — Бог его знает, — сказала она Оги, расшнуровывая корсет. — Но мы сделаем всё возможное. Правда? Ян почувствовал запах задолго до того, как она отдернула медвежью шкуру, висевшую на входе. Дым и пот с примесью мочи и фекалий. Но в основном пахло огнем и едой, мясом, жареной кукурузой и тыквой, резким пивным духом и мехами. Он изо всех сил старался забыть холодное прикосновение зимы к своей коже и мускусный запах гладкого женского тела на меховой подстилке. Отбросив воспоминания в сторону, с лёгкостью давней привычки, Йен вошёл внутрь. Однако тяжёлый воздух коснулся его, будто чья-то лёгкая ладонь легла на спину и последовал за ним в темноту. Дом был небольшой, всего на два очага. Рядом с одним из них две женщины присматривали за котелками, а в тени играли трое маленьких детей. Запищавший было младенец, тут же умолк, припав к материнской груди. От этого звука волоски на шее у Йены непроизвольно поднялись. Ещё одно воспоминание, вычеркнутое из памяти. Тихие слёзы Эмили в темноте после потери каждого из детей, когда ночью она слышала в длинном доме хныканье младенцев. Оги был старше и громче, гораздо громче и сильнее. Эта мысль его успокоила. Она провела Йена в свой спальный закуток. и села на лежанку, жестом велев ему сесть рядом на тёмную мягкую массу свёрнутых мехов. Женщины снаружи находились достаточно далеко и не могли их услышать, если только они не начнут кричать. Хотя до этого вряд ли дойдёт. Однако света от костров хватало, чтобы разглядеть её прекрасное лицо. Ещё молодое, но серьёзное и омрачённое чем-то, чем он не мог дать название. Я нащутил тревогу. Эмили долго смотрела на него, не говоря ни слова. «Ты больше не узнаешь этого человека», — тихо сказал он на мохаке. «Этот человек теперь незнакомец?» «Да», — ответила она с едва заметной улыбкой. «Но, кажется, я все-таки его знаю. А ты знаешь этого человека?» Ее ладонь, бледная и изящная, как мотылек в полумраке, коснулась собственной груди. «Вакьё-тэйон йо сноца», — прошептал он, беря её ладонь в свои. «Я всегда узнаю творение твоих рук». Здесь считалось грубостью спрашивать у кого-то напрямик, о чём он думает, кроме тех случаев, когда мужчины планировали войну или охоту. Поэтому Йен положил руку Эмили ей на колено и терпеливо ждал, пока она соберётся с мыслями или с силами. «Дело в том, агвахо ято те -конах. Наконец произнесла Эмили его официальное имя и взглянула на него в упор. «Что человек выйдет замуж? За Джона Уайту Уотера? Весной?» Что ж, очевидно, Уайту уже побывал в её постели. Отмехов за спиной несло другим мужчиной. Я нащутила абсурдный укол ревности, а следом чувство вины при мысли о Рейчелл. и на миг задумался, почему, собственно, его задело имя этого мужчины. «Человек желает тебе счастья и крепкого здоровья», — сказал он. Это было формальное заявление, но он дал понять, что говорит серьезно. Эмили перевела дыхание, немного расслабилась и вдруг улыбнулась ему в ответ, настоящей улыбкой, в которой сквозило признание того истинного, что было между ними, и сожаление о том, чего уже не будет». Она импульсивно протянула ладонь. Йен взял ее, поцеловал и отпустил. «Дело в том», — повторила Эмили, и улыбка уступила место серьезности, «что Джон Уайт Уотер — хороший человек, только он видит сны о моем сыне». «О Тотисе? Что ему снится?» «Очевидно, ничего хорошего». «Ему приснилось?» что когда луна начинает расти, он видит мальчика. Там. Эмили указала подбородком на вход в свой спальный закуток. На фоне лунного света, проникающего через домовое отверстие. Лица мальчика не видно, но ясно, что это Тотис. Он ждет. Ему снится, что ребенок приходит ночь за ночью. и свет позади него становится все ярче, а сам он растет. И Джон уайт знает, что на полную луну мой сын, уже взрослый, придет убить его. «Да уж, это явно не к добру», — сказал Йен по-английски. «Тебе самой такой сон не снился?» Эмили поморщилась и покачала головой. и живое существо, извивающееся в позвоночнике Йена, успокоилось. Он не спросил, верит ли она, что Уайт Уотер действительно видел это во сне. Очевидно, что да. Если бы ей снилось то же самое, всё было бы куда серьёзнее. Хотя и так не до шуток. «Я не разделяла его сон», — проговорила она едва слышно. «Но когда он мне сказал, следующей ночью я тоже увидела сон». Мне приснилось, что он убил Тотиса, сломал моему сыну шею, как кролику. Живое существо прыгнуло Йену прямо в горло и, к счастью, помешало ему говорить. «Сон являлся дважды, и этот человек молился», — тихо сказала она, переходя на язык каньенки Хака. «Человек молился», — повторила она, глядя Йену в лицо. «И вот ты здесь». Он не почувствовал потрясения, только слегка удивился. Быстрейший из ящериц однажды передал ему слова старый Тевактеньон о том, что он сын Йена по духу. Очевидно, в Акьотэйон Снонсе она поведала то же самое. Или же Эмили все рассказала старухе. «Я думала о том, чтобы отправить сына к сестре Волбани. Но у нее сейчас нет мужа и трое детей на шее. Я боюсь». просто сказала Эмили. «Все очень опасно. Со слов Тайенда Нигея война скоро закончится. Правда, глаза его жены говорят, что он в это не верит». Его жена не ошибается. Теперь они оба шептались, хотя он различал бормотание женщин в дальнем конце дома. «Жена моего дяди». слова для обозначения магии и предвидения, какие он использовал в разговоре с Тайен Данегеа, казались сейчас неподходящими. «Она видит будущее. Вот почему я пришел. Я встретил смотрящего на Луну и Росомаху в том месте, где живу. И они рассказали о бойне Васикуа и о смерти твоего мужа. Они не знали, по-прежнему ли ты с людьми Таенданигеа и как вы с детьми поживаете. И вот я пришел посмотреть. просто закончил Йен. Эмили слушала, затаив дыхание, и только сейчас сделала долгий глубокий выдох. Воздух коснулся его лица. «Спасибо», — сказала она. «Теперь, когда ты знаешь, ты возьмешь Тотиса?» «Да», — ответил Йен без колебаний, хотя и подумал, как, черт возьми, он объяснит это Рэйчел. Облегчение Эмили тронуло его, она крепко прижала ладонь Йена к своей груди. «Если твоя жена не захочет оставить его у своего очага», — продолжила она, и в её голосе вновь прозвенела тревожная нотка. «Ты найдёшь женщину, которая позаботится о нём?» Такое иногда практиковали. Если у мужчины умирала жена, а новая не ладила с его детьми, он искал женщину, которая либо становилась его второй женой, либо, если была замужем, заботилась о детях, а он в обмен снабжал ее мясом и шкурами. «Может, твоя мать?» — спросила Эмили с надеждой, к которой примешивалось сомнение. «Ни моя жена, ни мать не допустят, чтобы ребенок умер с голоду», — заверил Йен. хотя воображение оказалось бессильно представить, что скажет каждая из них. Он нежно сжал руку Эмили и отпустил. Он уже знал, что не способен объяснить Эмили Рэйчел, а теперь понял, что никогда не сможет объяснить Рэйчел Эмили и криво усмехнулся про себя. «Моя жена друг, понимаешь?» И она нанесла на лицо цвет мудрости. «Я ее побаиваюсь», — честно призналась Эмили. Ты пойдёшь и расскажешь ей, спросишь её прямо сейчас?» Он встал. «Пойдём со мной». Только когда они вышли на бледный от снега и тумана свет, Ян о чём подумал и повернулся к ней. «Ты сказала, что молилась Эмили?» Она дрогнула, услышав имя, которым он её называл. «Кому ты молилась?» Он спросил из любопытства. Некоторые магавки были христианами и молились Иисусу или Богородице, но Эмили христианкой никогда не была, насколько он знал. «Всем», — просто ответила она, — «я надеялась, что кто-нибудь услышит». Когда они отодвинули шкуру над входом, Йен увидел Рэйчел, идущую Соги к длинному дому. Эмили сразу же вышла к ней, приглашая войти. Рэйчел на мгновение замерла, вглядываясь в темноту. Потом ее глаза отыскали Йена, и она улыбнулась, прочтя на его лице то, что хотела. Улыбка лишь слегка угасла, когда Рэйчел повернулась к Эмили, и на мгновение совсем исчезла, когда Йен рассказал о Тотисе. Она сглотнула. Йен представил, как жена обращается к своему внутреннему свету. «Да, конечно», — заверила она Эмили. и взглядом повернулась к мальчику. «Он навсегда останется твоим сыном. Но для меня большая честь, что он будет и моим тоже. Я обязательно накормлю его у своего очага. Мальчик ни в чем не будет нуждаться». Йен вдохнул полной грудью. Стянувшийся в животе узел ослаб. Тоти с любопытством и без страха смотрел на Рэйчел. Потом перевел взгляд на мать. Так кивнула. тогда мальчик приблизился к рэйчел, взял ее за руку и поцеловал ладонь. Ох, — тихо произнесла рэйчел, погладив ребенка по голове. Тотис позвала Эмили. Он повернулся и подошел к матери. Она крепко обняла и поцеловала его в макушку. Ян увидел сверкнувшие слезы, которые Эмили не прольёт, пока сын не уйдет по-настоящему. Да ему сейчас. Прошептала она на мохаке и указала подбородком на Йена. Йен был слишком поглощен разговором и воспоминаниями, чтобы обращать внимание на обстановку в закутке. Но когда Тотис кивнул и побежал к большой корзине с крышкой, наполовину скрытой в нише, он внезапно понял, что в ней. «Вставай!» — сказал Тотис, сдвинув крышку и наклонившись к корзине. Из глубины донеслась тихая возня и долгий, похожий на скрип, звук зевоты. А потом Тотис встал с большим серым пушистым щенком на руках и с широкой улыбкой, в которой не хватало двух зубов. «Один из многочисленных внуков твоего волка, Агвахо и Атете Конах», сообщила Эмили, улыбаясь подстать сыну. «Мы подумали, тебе снова нужен компаньон». «Ну же», — подбодрила она Тотиса. «Дай ему». По-прежнему улыбающийся Тотис обратил взгляд на Йена. Однако, подойдя ближе, он повернулся к Коги и поднял щенка со словами «Он твой, мой брат». Мальчик говорил на мухаке, но Оги понял жест, если не сами слова, и с радостным визгом выгнулся в руках у Рэйчел, изъявляя желание потрогать собаку. Йен схватил сына и сел с ним на пол. Тотис отпустил извивающегося щенка. Тот прыгнул на Оги и начал топтать его лапами, облизывать лицо и вилять хвостом одновременно. Оги не плакала а хихикал, брыкался ногами и визжал в отсветах костра. Тотис не выдержал и присоединился к потасовке, смеясь и толкаясь. На мгновение Витуэмили сделался потерянной, но когда Йен сказал «спасибо тебе», она снова улыбнулась. Итак, произнесла женщина. Ты назвал моего сына. Позволь мне сделать то же самое для твоего. Эмили говорила со всей серьезностью, по-английски, переводя взгляд с лица Йена на лицо Рэйчел и обратно. Йен ощутил напряжение жены и испугался. Вдруг это уже слишком для ее внутреннего света. В жарком воздухе длинного дома синяя краска начала оплывать с ее лица вместе с потом. расползаясь по щекам маленькими голубыми потеками и капельками, будто пустившая ростки лоза. Рэйчел открыла рот, но не смогла вымолвить ни слова. Она лишь расправила плечи и кивнула Эмили, которая серьезно кивнула в ответ, прежде чем обратить свое внимание на Огги. «Нарекаю его хантером сказала она. И под лозой на лице Рэйчел медленно расцвела. улыбка. Примечание. Ханта. Английский. Охотник.